Они опасались, чтобы негр не услыхал их разговора. На голову профессора Доуэля их разговоры, видимо, хорошо действовали. Глаза стали живее, и даже скорбные морщины м е ж бровей разгладились. Голова говорила много и охотно, как бы вознаграждая себя за время вынужденного молчания. Прошлую ночь Лоран видела во сне голову профессора Доуэля и, проснувшись, подумала: видит ли сны голова Доуэля? Сны? Тихо прошептала голова: Да, я вижу сны. Я не знаю, чего больше они доставляют мне – г о р е или радости. Я вижу себя во сне здоровым, полным сил, и просыпаюсь вдвойне обездоленным, обездоленным и физически, и морально. Ведь я лишен всего, что доступно живым людям, и только способность мыслить оставлена мне. И я мыслю. Следовательно, я существую. С горькой улыбкой процитировала глава слова философа Декарта: «Существую». Что же вы видите во сне? Я никогда еще не видал себя в моем т е п е р е ш н е м виде. Я вижу себя таким, каким был когда-то. Вижу родных, друзей. Недавно видал покойную жену и переживал с нею весну нашей любви.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 Лицо головы просветлело от воспоминаний, но тотчас о м р о ч и л о с ь Как бесконечно далеко это время? Голова задумалась, воздух тихо шипел в горле.